Глава 49-я. Зои разглядывала фотографии на столе. Снимки улицы с разных ракурсов крупный план окровавленного фонарного столба, брошенной сумочки и ее рассыпанного по тротуару содержимого. Фотография Рэя Де Леон с сайта и ее ветклиники Реи улыбается, обнимая большую собаку. Зои откинулась на спинку стула. Ее остекленевший взгляд почти не замечал других людей в конференц-зале. Мартинес в углу беседует с капитаном Брайтом, склонившись над стопкой документов. Агент Валентайн меряет комнату шагами, разговаривая по телефону. О'Доннелл, Кох и Сайкс спорят о плане дальнейших действий. Оперативные сводки, инструкции, вопросы. Зои прикрыла глаза и, отстранившись от всего, сосредоточилась. Прежде чем задавать другие вопросы, нужно найти ответ на самый главный из них — кто заправлял при похищении. Она почти уверена, что первые два убийства спланировал Гловер. Но сценарий похищения совсем не в его духе. Слишком спонтанно, слишком опасно, слишком не похоже на его почерк. Схватить женщину посреди улицы? Чтобы на такое отважиться, он должен быть в отчаянии. С другой стороны — Гловер умирает, его время почти вышло. Может, ему попросту все равно? Хочет совершить последний убийственный рейд, причинив наибольший ущерб? Возможно. Но маловероятно. Пришел отчет криминалистов по отпечаткам шин, сказала Удонал, садясь рядом. Есть что-нибудь интересное? Шины сильно изношены, значит, они сменили машину. Однако снова взяли фургон. Вероятно, даже той же марки. Бентли рассеянно кивнула. «Уже сделала какие-то выводы?» — спросила у Донал. «Похищение не входило в их планы», — ответила Зои. «Импульсивный поступок». «Согласна. По той улице женщины редко ходят ночью. По словам родителей, Рэй де Леон обычно выходила с работы раньше. Никто не мог знать, что она окажется там в столь поздний час. Или что там вообще будут прохожие. Они ехали мимо, заметили ее и схватили. И что нам это дает? Гловер становится непредсказуем?» Зои Свелоброви. Убийство Генриетта Фишберн он тщательно спланировал. Выбрал автомобиль, место и время, привез все необходимое. Они перетащили тело, битый час зачем-то рисовали пентаграмму, все как задумано. А потом, четыре дня спустя, случается это. Она посмотрела на О'Доннелл. Похищение отдела рук не Гловера, а его сообщника. Он выходит из-под контроля, из-под контроля Гловера. Он сорвался именно. Зои ненадолго задумалась. «Нужно опросить нескольких мужчин из числа прихожан церкви». Брови О'Доннелл взметнулись вверх. «Сейчас? Зачем?» «Сообщник Гловера проходит через психотический приступ, из-за чего и случилось похищение», — пояснила Зои. «Значит, вывести его на чистую воду будет намного проще». Холли покачала головой. «Может и так, но у нас нет ни людей, ни времени. Кстати, полного списка прихожан у нас тоже до сих пор нет». Что, если мы опросим всех и ничего не получим? Можно ранжировать фамилии в порядке приоритетности? Валентайн и Брайт даже не верят, что сообщник из церкви. Но вы же верите. Я рассматриваю такую вероятность, но этого мало. Мы не можем подчинить ход всего расследования твоей догадке, особенно сейчас, когда появились новые зацепки и когда жизнь Рэи зависит от нашей расторопности». Зоя залилась краской. «Это не догадка. Догадка». Детектив снова покачала головой. «Не смотри на меня так. Я не заставляю тебя вовсе отказаться от этой идеи. Просто сейчас опросить всех невозможно. Их слишком много. А если я сокращу список?» — спросила Зои. До десяти фамилий. О, Донал колебалась. «Короткого опроса, думаешь, хватит? Пятнадцатиминутного?» «Вполне». О, Донал кивнула. «Тогда ладно». Просматривая список переданный полиции Патриком Карпентером, Зои нервно подергивала ногой. Как и говорила у Донал, перечень был несовершенен. Похоже, Патрик записывал первое, что приходило ему в голову, даже не задумываясь. Некоторые встречались в перечне несколько раз. У одних написано только имя, у других только фамилия. В некоторых случаях приводились сокращенные имена, что тоже не облегчало задачу. Например, Джош Уилсон и Джошуа Уилсон. Одно и то же лицо или разные люди. Адреса и телефона указаны лишь для нескольких людей. Зои могла бы выяснить всю нужную информацию, имея достаточно времени и терпения, но ей не хватало ни того, ни другого. Она взяла телефон и позвонила Патрику Карпентеру. Тот не ответил спустя 20 секунд, и Зои сбросила звонок. Она уже решила съездить к нему, но вовремя сообразила, что Патрик может быть и дома, и в церкви, и в больнице с женой. Тогда Зои набрала номер Альберта Лэма. Он ответил почти мгновенно. «Алло». После убийства дочери его голос ослаб, а теперь, казалось, и вовсе почти исчез. «Мистер Лэм, это Зои Бентли». Он вздохнул. «Чем могу помочь?» «Я хочу пробежаться вместе с вами по списку прихожан». «Мисс Бентли, я очень устал. У меня выдался долгий...» Он остановился, как будто силясь определить временной промежуток. «Долгий день?» «Месяц?» «Я понимаю, но пропала женщина». «Мы полагаем, что к этому причастен человек, убивший Кэтрин. Он один из ваших прихожан, мистер Лэм, в этом нет сомнений. У похищенной женщины остается не так много времени». Последовала пауза. «Я дома, мисс Бентли. Вы можете приехать?» Она вскочила и схватила сумку. «Уже выезжаю».